Однажды, во время очередного пиршества, Слоенов особенно разошелся. Гели кричали, пели славу, а у дверей толпилась кучка голодных должников. Слоенов опьянел от восхвалений. «Я всех могу накормить!» — кричал он. «У меня хватит!» Вдруг взгляд его упал на Кузю, уныло стоящего в углу. Слоенова осенило. «Кузя!» — заревел он. «Иди сюда, Кузя!» Кузя подошел. «Становись на колени!» Кузя вздрогнул, на минуту смешался, что-то похожее на гордость заговорило в нем. Но Слоенов настаивал «На колени, слышишь? Накормлю пирожным!» И Кузя стал тяжело нагнулся, будто сломался, и низко опустил голову, пряча от товарищей глаза. Лицо слоеного распылось в довольную улыбку. «На, Кузя, шамый, мне не жалко!» — сказал он, швыряя к колено преклоненному Кузе кусок пирожного. Внезапно новая блестящая мысль пришла ему в голову. Эй, ребята, слушайте, он вскочил на парту, и, когда все утихли, заговорил. Кузя, будет мой раб, слышишь, Кузя, ты мой раб, я твой господин. Ты будешь на меня работать, а я буду тебя кормить. Встань, раб, и возьми сосиску. Побледневший Кузя покорно поднялся и взял подачку, отошел в угол. На минуту в классе возникла неловкая тишина. Гипонце передернула от унизительного зрелища. Тоже почувствовал гормоносцев и воробей. А мамочка открыто возмутился. «Ну и сволочь же ты, Слоенов!» Слоенов опешил, почувствовал, что зарвался. Но уже в следующее мгновение оправился и громко запел, стараясь заглушить ворчание мамочки. Рабство с легкой руки Слоенова привелось. И прежде всего обзавелись рабами за счет ростовщика, отделенцы. Все они чувствовали, что поступают нехорошо, но каждый про себя старался смягчить свою вину, сваливая на другого. Рабство стало общественным явлением. Рабы убирали по утрам кровати своих повелителей, мыли за них полы, таскали дрова и исполняли все другие поручения. Могущество Слоеного достигло предела. Он был вершителем сутиб. После заведующего он был вторым правителем школы. Когда оказалось, что хлеба у него больше, чем он мог расходовать, Слоенов начал самодурствовать. Он заставлял для своего удовольствия рабов петь и танцевать. При каждом таком зрелище присутствовали и старшие. Скрипя сердце, они притворно усмехались в виде крепления младших. Им было до тошноты противно, но слишком далеко зашла их дружба со слоёновым. А великий ростовщик бесновался. Часто, лежа в спальню, он вдруг поднимал свою лоснящуюся морду и громко выкрикивал «Эй, Кузя, раб мой!». Кузя покорно выскакивал из-под одеяла и, дрожа от холода, ожидал приказаний. Тогда Слоенов гордо, посматривая на соседей, говорил «Кузя, почежи мне пятки!». И Кузя чесал «Не так, черт, пониже!». Да не скреби, а потихоньку, — командовал Слоенов и извивался, как сибирский кот, тихо, хихихая, от удовольствия. Ежедневно вечером за хлеб нанимал он сказочников, которые должны были говорить до тех пор, пока Слоенов не засыпал. Доход Слоенова с каждым днем все рос. Он получал каждый день чуть ли не весь поек школы, полтора-два года хлеба и кормил старших. За это старшие устраивали ему овации, называли его «золотым тельцом» или «Хлебным королем». Слоенов был первым богачом не только в Шкиде, но и, пожалуй, во всем Петрограде. Так продолжался разгул Слоенова, а между тем нарастало недовольство. Все ча чаще на кухне у Янкеля собиралась тройка заговорщиков. Там, за приоткрытой дверью, за чаем с хлебом и сахарином, обсуждались деяния Слоенова. Ой, и сволочь же этот слоенов, возмущался мамочка, поблескивая одним глазом. Я бы сейчас его отдул, хоть он и сильнее меня. И стоит, стоит, заикался Гога, но Янькель благоразумно увещевал. Обождите, ребята, придет время, мы с ним поговорим. Тройка это показывала слоенову свои когти. Однажды, когда он попытался заговорить с мамочкой и ласково предложил ему сахарину, тот возмутился. Прямолинейный и страшно вспыльчивый мамочка Сперва покрыл Слоенова крепкой руганью, а потом начал отчитывать «Да я тебя, сволочь, несчастный, щаской чергой пришибу, ростовщик поганый, обокрал всю школу! Ты лучше со мной не разговаривай, парша, а то гляди, морду расквашу!» Нападение было неожиданно. Мамочка искал только предлога, а Слоенов никак не думал, что противники окажутся такими стойкими и злобными. Скандал произошел в людном месте Кругом стояли и слушали рабы И одобрительно, хотя и боязливо хихикали Слоенов так опешил Что даже не нашелся что сказать И посрамленный помчался в четвертое отделение Там он сел в углу И сделал плачущее лицо Ты чего скуксился? Спросил его Гормоносов. Слоенов обо всем рассказал Понимаешь, мамочка грозится побить Говорил он, ищупал глазами фигуры Своих телохранителей Но те смущенно молчали Тут Слоенов впервые почувствовал, что сделал крупный промах. Он считал себя достаточно сильным, чтобы заставить Гармоносцева и всю компанию приверженцев повлиять на их одноклассника Мамочку, но ошибся. Мамочку, по-видимому, никто не решился трогать, и это было большим ударом для Слоенова. Он сразу почувствовал, во что может превратиться маленькое ядро оппозиции, и поэтому решил раздавить ее в зародыши. Но начал он уже не с мамочки.